Когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя Бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля. Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости, сказала княгиня Сергею Ивановичу, как только Облонский. отошел от них. — Вот именно вполне русская, славянская натура. Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как не говорите, меня трогает судьба этого человека. — Поговорите с ним дорогой, — сказала княгиня. — Да, может быть, если придется. Я никогда не любила его, но это выкупает многое. «Он не только едет сам, но эскадрон ведет на свой счет!» «Да, я слышал!» Послышался звонок. Все затолпились к дверям. «Вот он!» — проговорила княгиня, указывая на Вронского. В длинном пальто и с широкими полями черной шляпе, шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то оживленно говоря. Вронский, нахмурившись, Смотрел пред собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадич. Вероятно, по указанию Облонского, он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванович, и молча приподнял шляпу. Постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось окаменелым. Выйдя на платформу, Вронский молча пропустив мать —